Глава двадцать Оглядевшись по сторонам, Амос насупился. Он вообще не любил банки, особенно после того, как в Берлингтоне банк отобрал у него машину и дом, оставив его без колес и крыши над головой. Кабинет Брэдли Косты в Беронвиллском национальном банке отличался простором и обилием сувениров со всяких местных мероприятий. Банк спонсировал в городе чуть ли не все, начиная со школьных дебатов до бейсбольных турниров юношеской лиги равно как местное отделение Киванис и Союза ветеранов иностранных войн. «Киванес» — международная общественная организация, цели и задачи которой сформулированы довольно туманно, нечто вроде «способствования деловой активности во имя борьбы с бедностью». В числе прочего занимается благотворительностью. На письменном столе лежал символический ключ от города. Семейные фото можно даже не искать — Коста был человеком холостым и бездетным. Они уже выяснили, что родился он в Нью-Йорке, в Куинсе, в колледж поступил в Сиракузах, степень магистра делового администрирования получил в Нью-Йоркском университете и до переезда в Беронвилл успел поработать на Уолл-Стрит. Джеймисон изучила фотографии на стене, на которых неизменно фигурировал Коста в компании самых разных людей. «Вот это набор!» губернатор, мэр, председатель городского совета, шеф полиции, а еще фотки с членами местного исторического общества, дамского садового клуба и дочерями американской революции. Светский был человек. Деккер прошелся взглядом по кабинету. Чистота, порядок, все на своих местах. И в центре всего этого сейчас полагалось бы сидеть тому, кого застрелили в заброшенном автосервисе за компанию с уличным торговцем наркотиками – с которым у него явно не могло быть ничего общего. С коллегами Коста по банку они уже переговорили. Те дружно сошлись на том, что парень был дружелюбный, трудолюбивый и до пунктика честный. Убивать его, по общему мнению, было совершенно не за что, и никто не считал, что он мог иметь хотя бы отдаленное отношение к Майклу Свенсону. «Не думаю, что у Коста могла быть еще какая-то тайная жизнь, про которую никто не знал», спросила Джеймисон. Деккер поднял с письменного стола убитого банкира фотографию в рамке. Коста с какой-то молодой женщиной. «А ведь я ее знаю», — проговорил он. «Откуда?» «Это барменша из бара Меркурий, ее зовут Синди, а не друзья с Джоном Бароном». Джеймисон присмотрелась к фото. Симпатичный был парень. «А эта Синди так и вовсе красавица, может, они встречались?» «Надо выяснить», — сказал Деккер. Алекс сходила за секретаршей Косты и Эмили Хейс и они расспросили ее о фотографии. «По-моему, это снято на встрече местных предпринимателей, которую организовал бред, сообщил им Хейс. «Он вообще взял за правило почаще проводить подобные мероприятия. В Бернвилле еще остались богатые и успешные люди, и он поддерживал с ними контакт, устраивал у себя дома приемы, фуршеты, ну, все такое. До него у нас вообще никто этим не занимался. Очень предприимчивый был человек. Его энергии как раз нам и не хватало» очень болезненная потеря». По ее виду и тону Деккер заподозрил, что Хейс, который хоть и был уже хорошо под пятьдесят, и сама положила глаз на молодого и харизматичного банкира. «Так вы знаете эту женщину?» – осведомился он. «О, да, это Синди Райли, хозяйка бара «Меркурий». «Так это ее бар?» – несколько удивился Деккер. «В таком юном возрасте и хозяйка?» «Раньше это был бар ее отца, правда, она и сама по себе женщина хваткая, умеет считать деньги». Косты и израиля встречались?» «Миз, госпожа, нейтральное обращение к женщине в англоязычных странах. Ставится перед фамилией женщины как замужней, так и незамужней». «Насколько мне известно, нет». «Хорошо, но у него на столе это единственное фото, а насколько я полагаю, он фотографировался просто с массой народа из притренировательских кругов. Хейс явно пребывала в растерянности». «Даже не знаю, что вам и сказать». Насколько помню, брат всегда четко отделял личную жизнь от работы. Лично меня он свои личные отношения не посвящал. «А как насчет Джона Бэрона?» – спросил Деккер. Секретарша нахмурилась. «А что с ним?» «Он был клиентом этого банка?» «Да, когда-то у него был здесь счет. Он был знаком с Костой?» «Если и был, то мне об этом ничего не известно». Она примолкла и вдруг о чем-то задумалась. «Раз уж...» Об этом зашла речь, теперь я припоминаю, что закладная на имущество Джона Беррона действительно оформлена в нашем банке, но подробностей я не знаю. Я оформлял ее Коста. Это ничуть не исключено, хотя не уверена. Я не вправе совать нос в клиентские счета и выкладывать посторонним, что в них да как. Ладно, а сами-то вы знакомы с Джоном Бэроном? Хейс поджала губы. Нет, не имею чести. По-моему, вы его несколько недолюбливаете заметила Джеймисон. Хей стрельнула в нее колючим взглядом. «У меня дед погиб на одной из шахт Бэронов, и мать много лет на ткацкой фабрике горбатилась, а потом в один прекрасный день пришла в свою смену к воротам и увидела на них вывеску закрыто, без всяких предупреждений. Вообще-то ей обещали пенсию, но из пенсии тоже обманули. Она вскоре умерла. Наверняка от всех этих переживаний». «Но разве Бэроны уже давным-давно не распродали свои предприятие?» удивился Деккер. Сложив руки на груди, она сердито посмотрела на него. «Думаете, Барены как-то по-другому обращались бы со своими работниками, если бы оставались хозяевами?» Амос решил сменить тему. «А что еще вы можете рассказать про Косту? Он приходил на работу в тот день, когда пропал?» «Да, весь день проработал. На следующий день, когда он не появился на своем месте, мы никак не могли его найти, мистер Бичер, наш президент, позвонил в полицию. Но в тот день на работе все было как обычно. И лично я не в курсе, вроде все у него было нормально». Полиция тоже меня об этом спрашивала, но я ответила им то же самое. Ну, а после работы у него были какие-то планы на вечер? Насколько я в курсе, нет, но, повторяю, он мне о таких вещах не рассказывал. «У Коста были здесь с кем-нибудь проблемы?» – поинтересовался Деккер. «Может, с кем-то из клиентов?» «Не в курсе». «Вы только делаете, что твердите не в курсе», – заметил Амос. «А вообще-то вы могли быть в курсе?» Она слегка ощетинилась, но все-таки ответила. Я его секретарь, так что наверняка могла. У него тут со всеми были прекрасные отношения. На самом-то деле его все любили. Он был очень счастливый человек. Что же касается клиентов, то банку, естественно, время от времени приходилось забирать заложенное имущество. Но в основном люди оплачивают проценты, если могут. А если не могут и теряют свои дома или автомобили, то относятся к этому с пониманием. Договор есть договор. До чего же законопослушная публика? Буркнул Деккерт, тон которого ясно выдавал, что сам он свое замечание и в грош не ставит. «Вы потом домой к мистеру Косте?» – поинтересовалась Хейс. «А что?» «Могли бы заодно цветы полить только и всего». «Так вы там уже бывали?» – спросил Амос. «Помогала проводить деловые встречи?» – чопорно ответила она. «После того, как они вышли из здания банка, Джеймиса набронила». «Не особо-то разговорчивая дамочка, хотя вряд ли она действительно что-то знает». Я если только не врала всю дорогу, отозвался Декер.